«Герберту и Гуга не выходить из дома!» Роман рассмеялся. «Удар будет нанесен одновременно. В Германии я полагаюсь на помощь армии. Там будет хлопотно. Девятнадцать людей СД и гестапо. Брать их надо в один час, вы правы. В Лиссабоне надо будет выкрасть только одного. Это для меня сделают те, кто знает, как работать, такого рода комбинации».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 — Сколько на это нужно денег? — Семь тысяч долларов. — Ну вы с ума сошли. — Устало, — спросил Маккайр. — Роберт, мне очень неловко, но я подсчитал все и экономил, на чем мог. — Я приготовил для вас десять тысяч, но был убежден, что вы едва-едва уложитесь в двадцать. — Полк. Я очень прошу вас, продумайте все еще раз. Давайте погодим лишнюю неделю. Возьмете пару ребят отсюда, и пусть я схожу в коносцу, пусть об меня вытрут ноги нашей скряги из финансового управления, но все же вы избежите такого риска, на который идете. Это неоправданный риск, Пол. Лавры победителей так достанутся вам.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 Тогда мне придется быть повязанным с вами, волей-неволей. — Сколько шансов, что вы утвердить этот план у начальства? — 10 из 100 Роумен вынул из кармана португальскую самопишущую ручку и взял со стола Макайра лист бумаги, написал заявление. Тот спрятал его в сейф, достал оттуда пачку денег